Проснулся я сразу, как только меня потрясли за плечо. Резко сев, я зевнул, прикрывая рот кулаком, и, передернувшись от зябкости, спросил у старшины, который меня будил, «Что случилось?» «Таки форму приказали принести. Я все сделал. Повседневной вашего размера не нашлось, но есть летная, парадная. Осталось награды только прикрутить». Взяв одной рукой парадный френч, я осмотрел погоны и бросил его обратно старшине. «Я капитан, а не майор. Замени. А обувь мне не нужна. У меня вон, нога покалечена. Специально под меня сшитую обувь ношу». «Так, товарищ командир, не зная, как ко мне обращаться, сказал старшина, мне приказали подготовить форму для майора ВВС, а не капитана». Командующий лично понизил меня в звании. «И кто тут старше? Он или тот, кто тебе приказы отдает?» «Заменяй!» Старшина отсоединил погоны от Френча и ушел. А я, снимая награды со старой гимнастерки, стал прикручивать их к Френчу. Когда закончил, переоделся в командирское нательное белье, брюки, фуражку. Померил – все впору. А тут и старшина вернулся с капитанскими погонами. Парадные, золотые, с синей полосой и эмблемой ВВС – И сам их закрепил Вот теперь порядок Форма сидит отлично Ремень под френчем кобуру оттягивает пистолет Мне его вернули Тут форма такая Ремень под френчем И сразу кабурую как бы и не заметишь Старую форму и новенькие офицерские сапоги Я убрал в хранилище Раз выдали, значит выдали А документов у меня не было Вчера, как приехали обратно в штаб фронта, я сдал командирское удостоверение, приказали, и отправили спать в эту комнату. Выставили снаружи часового, ну, чтобы я не заметил. По московскому времени 11 дня. Прихватив трость, я вышел из комнаты, и меня проводили в небольшую столовую, скорее офицерский буфет, накормили настоящими русскими щами и перловой кашей с компотом. Именно тут меня адъютант командующего нашел и сопроводил в помещение оперативного штаба. Командующий там общался с кем-то по телефону. Судя по гербу на аппарате, это явно правительственная связь. Скорее всего, ВЧ. Когда я подошел, услышал часть разговора. Я так решил, товарищ Сталин. Половину бронетранспортеров передаю в бригаду морской пехоты а все танки и оставшиеся бронетранспортеры на пополнение двух танковых бригад. Техника уже принимается. Да, товарищ Сталин. Тут командующий увидел меня и сообщил, товарищ Крайнов прибыл, и, передав мне трубку, отошел чуть в сторону, с недоумением посмотрев на мои погоны. Здравия желаю, товарищ Сталин, сказал я в трубку. Здравствуйте, товарищ Крайнов. Ваша пропажа наделала немало переполоху. Связь была не ахти. Приходилось напрягаться, чтобы услышать. Еще и помехи. Но, в принципе, общаться можно. Хочешь жить не так, спрячешься, товарищ Сталин. Лечился я после неудавшейся попытки моей ликвидации. А все спасибо вам. Если бы орденом Ленина не наградили, который задержал пулю, ликвидации удалась бы... Сталин поднятую тему продолжать не стал. Ну, видимо, неприятно она ему. Ну, или слушать не хотел, как я его сотрудников, а все же НКВД и ему подчиняется, грязью поливал. А я бы полил. Я им еще припомню ту камеру, полную уголовников. Товарищ Крайнов, нам необходимо срочно встретиться. Самолетом вас доставят... «В Москву». «Товарищ Сталин, я на миге прилетел, на нем я быстрее и доберусь. Уже в четыре часа дня буду в столице». Хм. «Что ж, буду ждать. Вас доставят ко мне по прилете». Передав трубку командующему, я вздохнул. «В Москву вызывают? Срочно?» «Ясно». Положив трубку на аппарат, генерал задумчиво посмотрел на меня и спросил... «А почему у вас капитанские погоны?» «Был понижен в звании до капитана», — пожал я плечами. Он ничего больше на эту тему не сказал, лишь поинтересовался, что по дальнейшим поставкам. «Как вернусь?» «Если вернусь», — развел я руками. «Этого ему хватило. Мне выдали новенькое офицерское удостоверение, между прочим, на капитана. Пока без фото. Его еще сделать нужно». Справку к нему о причинах выдачи и отправили на аэродром. Через полчаса, поднявшись в небо, я взял курс на Москву. Расстояния вполне хватает для полета без дозаправки. А если придется облетать какие-то районы, ничего, заправлюсь. Все отработано. Благополучно, долетев до столицы, пошел на посадку. Но не на одном из аэродромов, а на поле. Между прочим, знакомая. Я тут уже не раз взлетал или посадки совершал. Сменив самолет на Виллес, я погнал к городу. Километров 15 до него было. А причина таких действий... Я хотел посетить госпиталь, где проходили службу сестры Фроловы, старшая из которых была ранее моей неверной супругой. Нужно выяснить, зря я сюда прилетел или нет». Проехав пост на въезде, меня не остановили. Я издалека сверкал офицерскими погонами, да и вообще новенькой формой. Я добрался до госпиталя. Тот был на месте. Оставив машину у ворот и пройдя на территорию, я кивнул парочки знакомых и остановился. Сканер сестер не обнаружил. Ни одной. Да и вообще в зоне его работы их не было, включая ту комнату, что они снимали. Пришлось искать главврача. Этот был незнакомый. Прошлый был убит в Поножовщине на улице еще в августе прошлого года. О сестрах Фроловых главврач сказал, что они были переведены в другую часть, но отказался говорить в какую. Мол, принеси официальный запрос, тогда и разговор будет. А ну и фиг с ним. Я отловил знакомых, которые мне сообщили, что сестры перевелись в госпиталь, где проходила службу их мать. Вот и весь ответ». Это произошло почти сразу после гибели прошлого главврача в конце лета. Аня тогда еще не родила, хотя вот-вот должна была и могла в дороге родить. Ну, это мне не интересно Теперь хоть знаю, где их искать. Блин, знал бы, ведь вчера был на побережье Черного моря, что мог бы их сразу найти. А тут вон оно как. Ладно. Оставлю пока на время это дело. Жаль, что не приблизился к своей основной причине моего здесь появления. Но успею еще. Одарив знакомых тропическими фруктами, кому банан, кому лимон, ну, а кому и апельсин, и, вернувшись к машине, покатил к Кремлю. Наглеть так наглеть. Я подъехал к посту на въезде на Красную площадь, которая была закрыта для посещений, и поинтересовался у старшего». «Лейтенант, а как мне к товарищу Сталину проехать? У меня назначено на четыре часа дня». Тот очень удивился. Скользнул взглядом по наградам, по лицу, явно пытаясь вспомнить, но, видимо, не смог. Это среди летчиков я больше сейчас популярен. Они сразу узнают. А у остальных я уже выветрился из памяти за такое-то время. «Попрошу ваши документы». Продолжая сидеть в машине, лишь мотор тихо тарахтел, я передал ему новенькое удостоверение со справкой и стал ожидать, пока тот свяжется с вышестоящим командиром. Долго лейтенант у телефона не пробыл. Ему что-то передали, и он вернулся ко мне. «Товарищ капитан, мне приказали вас сопроводить». Он сел рядом и стал показывать дорогу. В Кремль я вообще наугад ехал. Кто его знает, где сейчас Сталин находиться может, на даче? Однако он был в столице. Сейчас на сканере я его видел. Мы въехали в неприметные ворота, за которыми была стоянка для машин, и я поставил свой внедорожник рядом с двумя лимузинами. Лейтенант передал меня встречающему офицеру, явно из охраны, и вернулся на свой пост. А меня повели по пешеходным и, мне кажется, прогулочным дорожкам к зданию правительства. Там у меня забрали документы и табельное оружие. Даже обыскали, слегка обхлопав для виду. Но на самом деле довольно тщательно, проведя руками по форме, спецобыск проводил. До назначенного времени встречи оставалось полтора часа. Однако меня сопроводили в приемную, где ожидали двое в штатском и один генерал. Я приветливо кивнул секретарю, с которым мы раньше уже встречались, и, подходя к его столу, сказал... Я не обедал. Утром вылетел сюда из Ленинграда, а до назначенного времени встречи больше часа. Покидать приемную вам запрещено. Могут вызвать. Я могу заказать вам бутербродов. И чай. Годится. За столом секретаря была небольшая комната, где он меня и усадил, когда из буфета принесли бутерброды с колбасой и чайник со стаканом. И я стал наяривать. уталив в голод вернулся в приемную и поинтересовался. «Товарищи, кто апельсины будет?» Те удивленно посмотрели на меня, а я достал из кармана брюк апельсин, вытряхнул из рукава нож и разрезал его на четвертинки. Обойдя всех, угостил. Поскребышеву тоже дал. Он попробовал и поднял трубку. Через пять минут в приемную вошли офицеры из охраны. Обыскали меня, забрали нож и ушли. Я сел на диван и, достав другой апельсин, снова вытряхнул из рукава нож и нарезал, после чего показал секретарю большой палец. Во, обыскали. Тот снова поднял трубку. В этот раз меня увели и в присутствии генерала, начальника охраны Сталина, не только обыскали, но и заставили раздеться и прощупали швы. Не было у меня ничего. и Вернулись мы вместе с генералом, и тот, сев в сторонке, стал сверлить меня глазами. Больше играть на нервах охраны я не стал, и, устроившись на диване поудобнее, опустил на глаза фуражку и стал подремывать. Желание поспать имелось, я пока не привык к местному часовому поясу. По времени Токио жил, и не заметил, как уснул. А разбудили меня грубо, тот, что в штатском сидел, больно толкнул локтем в бок. Я, видать, привалился к нему во сне, вот ему и не понравилось. Пробормотав извинения и зевая, я посмотрел на часы и увидел, что проспал минут сорок. «Кровать бы тут поставили, что ли?» Пробормотал я и, вздохнув, продолжил ждать. Вызвали меня нескоро. Сначала один штатский посетил кабинет, потом генерал, затем второй штатский. За это время в приемную вошло еще несколько гражданских и сотрудник НКВД. По форме видно. Следить же, как Сталин общается в кабинете с разными людьми, оказалось неожиданно интересно. И тут через другой вход в кабинет зашел дырья. Его еще тут не хватало. Поэтому, когда меня, наконец, вызвали, он тоже был в кабинете. — Проходите, товарищ Крайнов. Или уже не товарищ Вместо приветствия или доклада о прибытии мне пришлось в спокойном тоне ответить. «А как пожелаете, товарищ Сталин? Мне уже все равно. После того, как меня пытались ликвидировать, и попытка чудом не увенчалась успехом. Не надо, товарищ Берия, я-то знаю, что произошло. Так вот, после этой неудавшейся попытки я понял, что государство решило от меня избавиться. Уж не знаю, почему». Я дал присягу, но раз от меня отказались, решив убить, то и присяга перестала действовать. Я уже и раньше сотрудничал с русскими из-за границы. Правда, они тогда представлялись командирами спецслужб Союза. Это уже после попытки моей ликвидации прояснили, кто они такие. Ну и предложили работать на них. А так как терять мне было нечего, спасибо сотрудникам спецслужб. Я дал согласие. Один тот рейд в столице, Румынии, хорошо был оплачен. Хватит на приличный дом в любой стране, что я выберу, еще останется. Да и война не закончилась. Я еще заработаю. Как видите, я честен. И жить в Советском Союзе вы не хотите. Категорически. Знаю, что долго не проживу. Только из-за этого. А я все же хочу встретить старость, окруженную внуками и внучками. Страна дискредитировала себя в моих глазах раз и навсегда. Да я и эту форму, что сейчас на мне носить, не имею права. Однако, товарищ Сталин, я так понимаю, вы решили поговорить со мной не по этому поводу. Я, как представитель той группы русских, что помогает Союзу, не афиширую себя, готов предложить вам, как представителю советского правительства, некоторую помощь. Вот как. Сталин... С несколько непонятным выражением посмотрел на меня и кивнул. «Продолжайте». Из-за действий группы Советский Союз был лишён поставок по лонд в которых он так нуждается. В качестве извинений наш командир, мы его называем главный, принял решение подарить Союзу 10 заводов и фабрик, захваченных на территории САС-Ш, и передать их вам безвозмездно». Со всем оборудованием и техдокументацией. Вот здесь на листе указано, что заводы выпускают. Сорок наименований. Выбор широк, можете это сделать. отмеченная вами галочками будет поставлено. Подойдя, я положил листок на стол. Сталин, взяв его, стал изучать и как бы, между прочим, поинтересовался. И что, эта группа русских наемников успела совершить на территории Советского Союза? «Команда инвалидов майора Васечкина. Это первое их дело. Именно тогда я и попал в их поле зрения. Позже я узнал, что именно они выдали им оружие и танки, а парни наши были фронтовики, погибли в Волоколамске. Потом те атаковали немцев с тыла, когда они к Москве подошли и уничтожали артиллерийские батареи. Хорошо поработали, вы должны помнить». Потом, при наступлении советских войск, они били немцев, заставляя их бросать тяжелое вооружение, чтобы оно досталось советским войскам. «Я там не участвовал», — набирался летного навыка. «Они учили», — коротко осведомился Берия. «Да», — легко подтвердил я и продолжил. «В Англии они тоже были». «Я вам говорил, что не хотел туда лететь и тоже участвовал в акциях под видом немецкого десанта». Это уж потом мы освободили лагеря с военнопленными, и те сами дальше воевали. Теперь немцы стали настоящими. В Румынии был, в столице, дальше не участвовал. Полученная рана сказалась. В Америке тоже они. Тут я также не участвовал. Лечился. Почему Америка? Японцы наняли, пожал я плечами». Мне кажется, это было единственное умное решение, что они сделали Хотя нет, еще одно Подписали союзническое соглашение с вами Однако отказались порвать такое соглашение с Германией Время тянут Но ведь поставляют вооружение и технику По сути, они одни помогают Советскому Союзу Я даже слышал, что авианосец хотят продать Уже продали «Он на пути к Владивостоку», — делая пометки на листочке со списком фабрик и заводов, сообщил Сталин. «Будет хотя бы один авианосец». «И еще, товарищ Сталин, главный просил передать, что мы готовы решить вопрос с Финляндией, провернув ту же операцию, что и с Румынией. Удара по тылам они не ждут. Гражданские могут пострадать». «В Румынии это была большая редкость. Не думаю, что в Финляндии будет по-другому». Уничтожено будет все, что предоставляет хоть какую-то ценность. Все военные, промышленные и гражданские объекты. Это все будет проведено бесплатно. Единственное условие главного – никакой помощи впоследствии Финляндии не оказывать. А то любят советские политики разбазаривать народные деньги. Это его слова. Я передал фразу главного. Также главный – Собирался помочь поставками Ленинградскому фронту. Но меня вызвали сюда, и пришлось прервать поставки. Была сделана только одна. Первая. «Мне уже сообщили», — кивнул Сталин и, закончив, протянул листок. «Эти промышленные предприятия нам нужны срочно. Остальное тоже интересно. Готовы платить золотом». Сделав два шага, я подошел и взял листок, мельком глянув, где стоят галочки. Ха, а у Сталина гумба дура. Три нефтеперерабатывающих завода, завод по производству крупнокалиберных пулеметов, пятый — грузовиков, шестой — полноприводных вездеходных машин, завод по сборке радиостанций, остальное — по производству взрывчатки, патронов и снарядов. «Кстати, завод радиостанций, там выделывают разных типов, и для танков, и для самолетов, и переносные, это целая цепь разных фабрик, которые создают детали, только в конце уже сборочный цех, а все вместе – огромный завод. Все это вскоре будет доставлено на территорию Советского Союза», – сообщил я. Постараемся выгрузить поближе к железнодорожным станциям, чтобы можно было загрузить и отправить в те места, где их развернут. Когда ожидать поставку? Если мне дадут связной самолет, то этой ночью? Да, утром вы сможете принять все выбранные заводы. Что по остальным заводам? Танковые или авиационные нас тоже интересуют? Золото главному не нужно, оно у него есть. Он готов предоставить вам больше ста разных заводов, фабрик и других предприятий. Треть гражданского направления по производству от радиоприемников до холодильников. Также осуществить поставки вооружения и техники. Хватит создать три танковые армии и две воздушные и вооружить их. Деньги главному тоже не нужны. Его интересует другое. Все Курильские острова передать во владение. Не аренда... А в право собственности? Слишком большая цена. Конечно, можно собрать плену, обговорить, принять решение общим голосованием, но за острова слишком цена ничтожна. Да и японцам они принадлежат пока. Я лишь передал предложение решать вам, товарищ Сталин. С японцами бы вопрос решили, а пока можно передать заводы. Мы подумаем и примем решение, товарищ Крайнов. Сейчас вы свободны. Завтра поговорим, после того, как ваш хозяин выполнит обещанное. Хорошо, товарищ Сталин. Развернувшись, легко проглотив шпильку о хозяине, я покинул кабинет и сел в приемной на диван, ожидая, что же будет дальше. Думаю... Назначит мне того, кто станет отвечать за работу со мной, ну и приемом заводов И как все это пройдет, а уже потом решат, что делать А вообще курилы мне не нужны Это так, почву прощупал И реакция Сталина мне, как ни странно, понравилась Тяжелейшая война идет, а он за земли, которые стране не особо нужны, слишком далеко и холодно да и действительно, пока не принадлежат, цепляется, как за последний медный грош. Увернувшись от огненного всполоха, я перекатом ушел к кромке оврага и скатился в него, зигзагами уходя от преследователей. Стоявшая вокруг ночь не особо спасала, преследователи меня отлично видели. — Вот тебе и инквизиция, а я еще удивлялся... Как это они так в прошлом противостояли магам, что те этот мир решили покинуть? А тут вот и ответ получил на собственном опыте. Они сами магичат, дай Боже. Магию инквизиции мой амулет защиты не держал. Используя амулеты, я действительно начал ощущать себя чуть ли не богом, Не, ну реально, даже по щекам себя бил, чтобы спуститься с небес на землю Но всевластие и сила все равно заставляли задирать нос И это с моим опытом прожитой жизни Да и после того, как прогнала магов, инквизиция как-то пропала из вида и не отсвечивала Я думал, совсем исчезла, но нет, затаилась и иногда работает Если вычисляет магов, особенно тех, что на земле случайно оказываются путешественники Ну, а я себе тут так заявил, как пожар в ночи, вот и получил. Нашли и выследили. Может, и раньше пытались, но с моими постоянными метаниями, я то тут, то там, они элементарно не успевали. А вот сейчас успели. А я ведь почувствовал, что амулет защиты сегодня ведет себя как-то странно, но активно работая, решил разобраться с ним позже. Работу потом опишу. А сейчас, как я понимаю, мой амулет дистанционно взломали, чтобы он не препятствовал моему захвату. Но это хрен им. А раз не вышло, они тут же приступили ко второму плану – моему уничтожению. Пока я зигзагами улепетывал, причем прижали меня так, что не остановишься даже на секунду. Например, достать миномет, накрыть этих чертовых светош. Может, первой серии мин я им... Защиту и не собью, но капля камень точит. С моей точностью однозначно уничтожу. Вот только работать придется самому. Эти товары мне амулет-помощник дистанционно взломали. Не работает. Да и большая часть амулетов у меня деактивированы. И находится в одном из браслетов, а он отключенный в кольце. Износимых пространственных карманов у меня активен только один. Я проверил. Черт, и он недоступен меня аж холодный пот пробил а если я никогда не смогу получать доступ к нему он уничтожен на момент нападения инквизиторов у меня при себе были активны амулет защиты амулет помощник сканер боевой амулет перстень который мог выпускать ледяные иглы или стрелы кольцо хранилища и амулет климат контроля я на бегу проверил ничто не отзывалось в общем меня лишили магии «Исканер ведь не помог, не показывал, что здесь кто-то есть. Значит, и от него защита имелась или маскировка. Хотя о чем это я? Я же маг стихий». Резко развернувшись, я активировал магию стихии земли, и теперь по колебаниям почвы знал, где преследователи В зоне дальности моих возможностей в этой стихии их семеро Я атаковал их огнем, водой и воздухом, да и про землю не забывал Последний притормозил их, так что они ушли по колено в землю, как в болото, дальше не смог Они чем-то блокировали дальнейшее утопление и обездвиженных атаковал остальными стихиями Самым действенным оказался огонь. Под крики заживо сгораемых людей все же продавил их защиту, хотя я оказался шокированным, как они долго продержались. Я невольно сел на склон оврага. Ноги не держали. Весь выложился. Идти смотреть на пепел, оставшийся от цветош не хотел. Там отверстия остались, повторяющие формы ног, заполненные пеплом. Да кляксы от расплавленных боевых амулетов. Вот и все. Немного переборщил я, надо было осторожнее действовать Но я жить хотел, вот и ударил всей мощью Там почва чуть в лаву не превратилась Сейчас же, переводя дыхание, я весь в поту был Пытался не столько проанализировать, что это такое было, а сколько решить, что делать дальше В Советском Союзе я нахожусь уже три недели Что, видимо, и позволило боевикам Ватикана добраться до меня А они точно оттуда. Когда люди вокруг начали оседать, явно попав под какое-то заклятие, они вышли ко мне, удивленно осматривая меня, почему я не падаю. Тут да, я был под зельем энергетиком, чтобы не упасть от усталости, и, видимо, оно меня и спасло. В общем, называя меня исчадием ада, они атаковали меня, и я бросился на утек. Вот такая история. Теперь обо мне знают те, кто не должен знать. И после уничтожения этой группы боевиков, уверен, мобилизуют все силы и продолжат. Эти святоши, что вирусы, уничтожь хоть всех возродятся. А может, Ватикан уничтожить? Надо подумать, идея не так и плоха. Хотя это скорее ответ в виде мести. Вряд ли я инквизитором так насолю и более чем уверен, что их основная и вспомогательная база находятся по разным аббатствам и монастырям. Попробую еще найти их. Шансы, конечно, есть, но это как против ветряной мельницы бороться. Я был незаметен, пока не стал активно действовать. Ну, меня и взяли на заметку и начали охоту. В Японии к католической церкви относятся достаточно плохо. Может, поэтому сразу и не нашли. А тут легко. А ведь у меня есть два пути выхода из этой ситуации. Даже три. Хотя третий – временная мера. Я могу отсидеться в Японии на своих островах, каждый день ожидая, что придут убийцы и пострадают мои наложницы и дети. Это первый план. Второй. Среди амулетов, которые я нашел или купил в Северной Америке, был рабочий телепорт. Он с остальными вещами в хранилище. Деактивирован. «Правда, настраивать его я не умею, поэтому настройки не тронул, и куда он был подготовлен к отправке прошлым владельцам, туда и перемещусь. Ну и третий, как я уже говорил, уничтожить цветош. Однако это временная мера. И рано или поздно они возродятся, как саранча, и начнут засылать убийц. Ах, в покое меня не оставят. Нужно выбрать что-то из этого. И второй вариант меня привлекает больше». Очень уж я не люблю ходить постоянно с оглядкой, ожидая новой группы боевиков, которая наверняка будет подготовлена гораздо лучше предыдущей. Против магов стихий очень сложно воевать. От меня просто не ожидали такого, но в следующий раз у меня шансов уже не будет. Встав, я осмотрелся и побежал прочь. Надо уйти как можно дальше. Дело в том, что ко мне вышло восемь боевиков, а уничтожил я семь. Где восьмой? Думаю, он отступил, явно опасаясь меня и не зная, что ждать. Не догадываясь, что я опустошен во всех смыслах, и меня можно брать голыми руками. Нет, этот гад наверняка уйдет к своим, доложит все, что узнал обо мне, и там будут формировать боевую группу как раз против мага стихий. Печально. И, похоже, второй вариант все же придется использовать в самом крайнем случае». Я тоже не хочу уходить, не дав своего ответа к гнидам. Правда, портал находится в браслете, а тот в кольце. А оно тоже не работает, и неизвестно, заработает ли. Нужно активировать их. Я уже пробовал, подавал ману, вдруг те разряжены, но нет, не запустились. Видимо, какие-то повреждения имеют. Я бы мог попробовать отремонтировать, но ремонтный комплект амулетов «Мага-артефактора» также находится в одном из браслетов хранилищ, а тот в кольце. Придется пробежать по лавкам и поискать другие амулеты, надеясь найти то, что нужно. Пока я уходил, не забывая осматриваться, то мысленно пробежался по этим трем неделям, что я в Союзе нахожусь. После той беседы со сталиным я передал 10 заводов, горы промышленного оборудования, а зачастую многие станки даже не были упакованы, и они были приняты. Куда отправили, кто их осваивать будет, не знаю. Но отправили шустро. Я потом пролетал над теми местами, уже ничего не было. Все вывезли. Заводы я выгрузил у десяти разных железнодорожных станций. Они все в одном месте, чтобы оборудование не перепутали. Ну, так удобнее было принимающей стороне. Эта операция прошла нормально, и потом меня начали склонять к сотрудничеству. А я делал глупый вид. Хозяина знает, хозяин решит а я лишь глупий слюга, который ничего не знает и только передает его слова. Однако часть заводов из того списка чуть позже тоже передал. Ну, не за просто так. Подумав, я все же махнул рукой и стал брать золото. Все равно в будущем его разбазарят, тратя на племена в Африке и другие идиотские проекты, а после развала сами же и разграбят. Так что пусть у меня побудет, так надежнее». А раз я стал брать золото, то и трофеи из Америки потекли широкой рекой. Танки, вооружение, авиация. Разве что флоту ничего не перепало. Это за капитана. Когда меня застукали боевики Инквизиции, я встречал группу солдат для охраны вооружения у интендантов, которые должны были принять очередную партию артиллерии. Я делал вид, что нахожусь здесь лишь как наблюдатель и представитель бригады главного. Пока эта версия работала, и никто не сомневался, что я представляю какую-то третью сторону. В этот раз я передавал 40 тяжелых гаубичных батарей с тягачами и с другой сопутствующей техникой, а также огромные штабели снарядов к ним. Благо, что когда боевики меня гоняли, ни один огненный шар магической плазмы не попал в ящики. Даже не знаю, что было бы». Хорошо, что за это вооружение я получил оплату сразу У нас уже практика такая появилась Сначала оплата, потом вооружение Я не обманывал, меня тоже И все сотрудничеством были довольны Одних танков уже полторы тысячи передал Авиации даже чуть больше Особенно тяжелым бомбардировщикам были рады Сразу три новые дальнебомбардировочные дивизии начали формировать Сейчас же стало ясно «Все. Это конец. Больше сотрудничества не будет. Эти не дадут. Может, у них ни одна группа боевиков здесь рыщет. Так что валить нужно. Мое спасение в частом перемещении. Остановлюсь. Где? Найдут. Как найдут? То, что у меня сняли слепок ауры, я не сомневаюсь, и Святошим тоже не чуждо использование техники. Наймут?» Сотни самолетов поставят на борт своих приспешников с амулетами поиска и начнут прочесывать планету. Найдут, точно говорю. Значит, нужно или ее скрыть, или постоянно перемещаться. Борт яхты и открытые воды океана меня вполне удовлетворяют, то есть я смогу бегать довольно долго, однако мне это не нравится. Не в моем характере, знаете ли. «Пока точно не скажу. по ходу дело будет видно, а сейчас главное свалить отсюда. Я находился под Владивостоком, в шести километрах от побережья. Надо же было как-то объяснить, откуда и как такие объемы грузов доставляют. Морем, и тут разгружаются. Вот и артиллерию передал, и вскоре ее отправят на фронт. Ну, или в места, где начинают формировать артиллерийские дивизионы, в которые эти орудия войдут, не знаю». В общем, я уже 20 дней живу во Владивостоке и передаю вооружение. Золото мне доставляют транспортными самолетами, и я сразу получаю плату за грузы, якобы передавая ее дальше. Железная дорога была напрочь загружена. Все, что я уже передал, еще долго будут вывозить, но продовольствие и вооружение стараются отправить вперед. Авиация улетает своим ходом дефицитный авиационный бензин отправляют следом эшелонами, причем обратно не всегда пустые платформы и вагоны пригоняют. Хотя и такое есть. Разве что лес вывозит его японцы скупают. Дело в том, что я тоже сделал Советскому Союзу некоторые заказы. Например, заказал современную боевую технику, которая производится на заводах Союза, а именно Як-3, Як-9, Ла-5, Ил-2 – Их я получил по 12 машин с запчастями и изрядными запасами боеприпасов и бомб. Из советской авиации это все. Также взял бронетехнику, а именно Т-34-76 с башнями, гайками и удлиненными стволами. Командирские башенки тоже были. Машины выпускают уже давно, все детские болезни убраны. И этих машин я получил 40 штук. Ровным счетом, с боеприпасами и в полной комплектации. Плюс самоходки двух видов СУ-122 и СУ-152. Каждого вида по пять батарей четырех орудийного состава. И боеприпасов хватало. Три эшелона мне подогнали. И я за них не платил, а обменивал на американское вооружение. Причем на вопросы, зачем они нам нужны, пожимал плечами, мол. Главный распорядился, а я делаю. А обмен был такой. За танки 1 к 3, то есть за одну 34-ку 3 М3 Ли или Шерманы. Именно последние стали довольно популярны у танкистов. За каждую самоходку давал артиллерийскую батарею, в основном тяжелую. За истребители и штурмовики соответственно. Все всех устраивало и обмен произошел. Неделю назад последнее получил выбежав на дорогу я осмотрелся и припустил по ней в сторону владивостока. укрыться можно только там. жаль мотоцикла другая техника недоступная, а тот до города километров 100. И я побежал к ближайшему складу. Дело в том, что постепенно на побережьях я раскидывал такие склады, так как вывозить все не успевали. хотя я и передал 3000 грузовиков. а загруженности железной дороги я уже говорил, Такие склады, естественно, находятся под охраной в ожидании, пока все отправят на станцию на погрузку. И до ближайшего бежать километров пять, а оттуда уже добираться до Владивостока. А в порту немало японских транспортов, они там часто стоят на разгрузке. Ну и отправлюсь в Японию, больше мне здесь делать нечего». В Японии стоит договориться с императором, чтобы он взялся присматривать за моими наложницами и будущими детьми. Это на случай, если я все же решу воспользоваться порталом. Обеспечить детей я могу. Три ребенка у меня родятся. Одному отпишу поместье, другим по острову. Ну и отчисление от нефтяного бизнеса, с заводов, чтобы на жизнь хватало. Нормально. Одна только проблема. Император меня знает как Джона Паркинсона, А я сейчас имел вид Кирилла Крайнова Ему я известен как связной человек Паркинсона И с девчатами в таком виде не поговоришь В общем, сначала нужно облик изменить А потом и с императором встречаться Обложили, гады Восьмого боевика я так и не обнаружил Да и глупо на это рассчитывать Я использую лишь обычное зрение А тот, скорее всего, амулет И поэтому может двигаться за мной на расстоянии пары километров Несколько раз я использовал стихии земли и воздуха. Однако на 200 метров вокруг ничего не тревожило поверхность земли. И ветерок, что я погонял, им я мог управлять максимум на 100 метров, тоже ничего не обнаружил. Вполне возможно, восьмой ушел. Ну или следует за зоной моих возможностей в стихиях. Наконец я добежал до ближайшего склада. Уже два часа как расцвело. Охрана меня, к счастью, опознала, не подстрелила. Ну и связь здесь была, что меня порадовало. На таких складах разрешалось иметь американские бронетранспортеры, а они радиофицированы. Мощности вполне хватало связаться с моим куратором отставки, который находился во Владивостоке. И вот что я ему сообщил. У нас проблемы. Главного убили. Ко мне команду ликвидаторов прислали. Я в курсе, что это не ваши работают. Они назвались. Представляете? Ватикан. Их убийцы. Я все имущество передал, но охрана была нейтрализована убийцами. Я не знаю, убиты пограничники или нет. Мой связной самолет остался там же. Прошу выслать к новому складу вооружения и боеприпасов усиленное подразделение. Часть убийц я уничтожил, но сколько-то осталось. Они иностранцы, говорят с акцентом, опознать можно легко. Одеты в немецкие черные прыжковые комбинезоны. «За мной прошу выслать к складу номер 79 самолет. Площадка здесь есть». «Понял. Ожидайте». Сержант внимательно слушал меня и стал организовывать охрану. Бойцы залегли в секретах, два пулемета были подготовлены к бою, включая тот, что находился на бронетранспортере, и распределены секторы для открытия огня. «Помимо охраны...» Тоже из пограничников На складе работали двое интендантов Которые приехали сюда на додже С двумя писарями Их не отвлекали Они проводили инвентаризацию Этот продовольственный склад С двумя другими я передал вчера И работы по приему еще не были закончены Тот, восьмой убийца Так и не появился Визуально Но даже если появился бы Его амулетом и возможностям Противопоставить мы ничего не можем «Я не исключение». «Да и зелье энергетик действовать давно перестало». «Ой, чую, скоро вырублюсь. На силе воли держусь». «Наконец появился присланный за мной самолет. Это был Р-5 в модификации разведчика. Он совершил посадку, я забрался на свободное место наблюдателя, и, поднявшись в небо, мы полетели к Владивостоку. А там при приземлении нас ожидал взвод НКВД». Меня с ходу арестовали, разоружили и, посадив в черный воронок, повезли куда-то в город. Хм, в принципе, а чего я ожидал? Поставки явно накрылись медным тазом. Я уже не нужен, а вопросов ко мне накопилось изрядно. Меня даже чуть ли не предателем считали. Ага. Они ликвидируют. Я уже и сам начал верить, что все так и было, а потом предателем объявляют. нет шалишь, Привезли меня в здание местного управления НКВД и отправили в камеру-одиночку, предварительно осмотрев и забрав летную американскую кожаную куртку, ремень и шнурки из ботинок. Форму советского капитана ВВС мне действительно запретили носить, и я ее вместе с наградами убрал в одно из хранилищ, поэтому ходил в летном комбинезоне в куртке и кепи Все трофейное, американское. Вполне неплохо смотрелось, и за эти недели одежду я разносил. Я стал ходить из угла в угол, прикидывая. Что делать? Нары были подняты на замке. Не сядешь и не ляжешь. Поэтому и пришлось остаться на своих двоих. В принципе, используя стихии, покинуть как камеру, так и вообще город я смогу. Да без проблем. Но сделать это желательно ночью. Так шансов у меня будет больше. Пока план такой. Сбегаю, угоняю самолет... Ну, или лодку, на крайний случай, и покидаю Союз. Тут стало как-то сложно все и опасно. Для меня опасно. Вот дожил. Теперь как крыса прятаться по углам буду, опасаясь всего. не надо в другой мир перебираться. Интересно, а куда все же портал настроен? Не знаю. И эта неопределенность тревожила не меньше. А вдруг еще хуже будет? Закон подлости еще никто не отменял. После обеда а покормили меня кашей с черным хлебом и бледным подобием чая. Часам к двум. Это я по солнцу определил, которое видно через маленькое окошко от камеры. Часы ведь тоже забрали. Пришел мой куратор, полковник интернатской службы. Он все и принимал. Да и списки мне выдавал, что им больше всего требуется и в чем дефицит. Медикаменты, продовольствие и топливо – это основной дефицит, а остальное – вторично. Вместе с куратором в камеру зашел охранник и опустил нары, на которые сел полковник, изучающе рассматривая меня. «Насчет твоего хозяина, это правда?» «Да». «Убийцы сначала сообщили, а потом я с нашими связался. Там подтвердили. Бригада распалась, больше лидеров вроде главного нет. Грызня там за власть началась, не до поставок. Да и не будут больше поставлять». Это главный был лоялен к Советскому Союзу. Среди оставшихся таких больше нет. А ведь такая сила была. Жаль, до Финляндии дело не дошло. Уж там бы мы показали. А что там с пограничниками? А, живы. Сведения подтвердились. Они тоже сообщили, что будто уснули, а когда очнулись, вокруг никого. Однако никого не нашли. Да и следов особо нет. Почему меня арестовали? Я планировал покинуть Союз. Делать мне здесь больше нечего. Я думал. Ты догадаешься? Полковник встал. Трибунал тебя ждет. За нарушение присяги и работу на представителей чужого государства. На штрафбат не надейся, как и на лагерь. Статья расстрельная. Ясно. Тут действительно все ясно. Полковник решать такие вопросы не мог. А так быстро отдать приказ могли только сверху. И он его получил. Больше сказать друг другу нам было нечего. Он покинул камеру, а меня заперли. Нары, между прочим, снова подняли. А дождавшись вечера, я сломал замок и, вырубая всех, кто попадался мне на пути, да и было всего трое, покинул здание. Только отойти не успел. Темнота. Упала.